Слава 40, в которой Коляну приходится спасаться бегством. Закон хештег 665. Предательство командира и невыполнение его приказа, от которого зависит жизнь и безопасность многих граждан, карается смертью. Пятки Коляна больно ударились об пол внизу. Он упал, перекатился через плечо и тут же что-то ткнулось ему в бок. Он с отвращением заметил, что это была оторванная рука с пистолетом. Особо рассуждать было некогда. Сверху, как патроны из магазина, выщелкивались охранники. Последний, Василий, приземлился неудачно, взвыл от боли, похоже, сломал или сильно подвернул ногу. Это все осложняло. Второй охранник, пока Николай осматривал ногу, высунулся в коридор и сказал «пока чисто». Комната представляла собой какой-то технический склад, видимо, специально заранее подготовленный для отхода сепаратистами. Николай был ошеломлен заговором. Насколько глубоко он пустил корни в систему власти? Зачем они разваливали налаженную систему? А зачем дебилы развалили СССР? Усмехнулся он своим мыслям. Власти захотелось, хапнуть кусок побольше. Вот, господи, по хрену нам потопы и моры, по хрену страшный суд. Человек всегда будет гадить, подлечить, воевать, отнимать кусок у ближнего своего. Как заставить человека соблюдать закон? Только репрессиями. только жесткой централизованной властью. И шаг влево, шаг вправо – расстрел. С этими бодрыми мыслями Колян выбрался в коридор. Осторожно оглядевшись, он махнул рукой остальным. Двое девушек побежали вперед с автоматами на изготовку и скрылись за поворотом темного коридора, перевитого трубами и кабелями, ранее проводившими воду, ток и телефонные разговоры сильных мира прежнего. Охранники тащились сзади, один висел на другом, скривившись от боли. Нога его распухла и посинела. «Похоже, все-таки перелом», — мелькнуло у Николая, но он тут же забыл об этом. Впереди послышались частые одиночные выстрелы. Девчонки вели бой. Колян взял у больного охранника кедр, сунул ему Макаров с двумя обоймами и рванул в сторону выстрелов, прижимаясь к стене и вжав в плечо откидной приклад автомата. Проверил на бегу. «Кедр установлен на одиночный огонь». Выскочив из-за поворота, Колян сразу же распластался на мокром, покоробившемся линолеуме. Из-за угла дверного проема, выводящего к выходу из здания, полили из пистолетов и полуавтоматических карабинов, возможно, Калашниковых. Стреляли одиночными, тоже берегли патроны. Девчонки лежали на полу, одна еще стреляла, вторая – Катька, слабо шевелилась и тяжело дышала. На ее лопатке сквозь стопик расплывалось красное пятно, и струйка крови уже натекла лужицу под ней. Колян на мгновение закрыл глаза от боли. «Катька! Это же Катька! Выживу, сука! На части порву всех!» «Только вот еще надо выжить», — сказал ему холодный голос внутри головы. «Попробуй, выживи!» — и засмеялся. «Смерть! Сука, это ты? Нет, шалиш Николай подхватил автомат Катьки, выщелкнул магазин. Он был почти полон, видимо, она успела его поменять. Проверил автомат охранника и тихо сказал второй охраннице и доковылявшим двум парням. «Держите дверь на прицеле и полите по всему, что там появится. Как я рванул, прекращайте огонь, а то и меня зацепите». Он подышал носом, проветривая легкие для броска. Дождался, когда стволы впереди исчезли, Опасаясь быть разбитыми плотным огнем охранников И рванул вперед с таким ускорением Что у него затрещали мышцы на ногах Через полсекунды он уже был на дверях Из-за угла опять появились руки с пистолетами и автоматами Наугад стреляющие в направлении коридора Видимо таким слепым выстрелом и зацепило Катьку Он рыбкой нырнул вперед В воздухе переворачиваясь и приземляясь на спину, приподняв голову, прижав подбородок к груди, не дай бог ударится затылком о мраморные ступени террасы. Его тело с разгону плюхнулось на каменные, местами выщербленные гладкие пластины, выдавив из груди весь воздух. С этого момента жизнь пошла как в замедленном кино. Столпившиеся у дверей люди медленно-медленно убирают оружие от проема двери Потом поворачиваются с вытаращенными, как на картине «Последний день Помпеи» глазами, опускают оружие. На их груди и животах медленно разрастаются красные кляксы. Вылетают брызги, похожие на капли вишневого варенья, которое варила бабушка Коляна. Медленно-медленно пятеро опускаются по стене, отброшенные на нее ударами девятимиллиметровых пуль. Николай откидывает назад голову, И ему бросаются в глаза еще четверо, стоящие внизу, на земле, у лестницы. Они медленно-медленно поднимают стволы своих карабинов. Он откатывается в сторону, пуля рикошетит от плит и уходит визгом вверх. Ему даже видны темные силуэты свинцовых пчел с жужжанием и искрами, улетающих в небо. Трассирующие. Думает он, отстраненно из двух рук До полного истощения магазинов Садит по толпе внизу Двое упали на повал Одному практически снесло пол черепа, Брызги полетели на товарища Кусочками желто-кровавой плоти Четвертый, раненый в бедро Пополз в сторону Мир снова пришел в движение В уши ударил шум Ноздри коляна ощутили знакомый запах Сгоревшего пороха Он вдохнул его с радостью, подумав «Могу нюхать, значит, жив! Еще подрыгаемся!» В голове опять прогрохотал голос. «Подрыгаешься? Когда-нибудь опять встретимся!» И замолк. Похоже, я спятил. Колян засмеялся и вспомнил Фрэкенбок из мультика про Карлсона. «А я сошла с ума! Я сошла с ума! Какая досада!» Но ему некогда было заниматься воспоминаниями и ассоциациями. Он подлетел к оставшемуся в живых бандиту, воткнул ему нож в основании шеи у затылка и выхватил из дергающихся рук, вымазанный кровью и грязью автомат Калашникова. Выщелкнул магазин, проверил наличие патронов, почти полный. Автоматически вставил его на место и выпустил очередь по окнам здания, заметив там какое-то движение. Взлетел по лестнице. Навстречу уже бежали охранники. Впрочем, бежали сказано громко. Один парень висел на другом, белый как мел, с закатывающимися глазами, а охранница волокла Катьку, с трудом приподнимая ее и напрягает тонкие мускулистые руки. «Бесчувственные мертвые тела весят гораздо больше живых!» «Не кстати», — подумал Колян. Кинул через плечо на шею пустые кедры. «Не оставлять же уродом!» Схватил Катьку и, как мешок картошки, перекинул ее через спину. «Помогай ему!» — он яростно указал на парней. «Бегите за мной и не отставайте!» И Николай рванул с лестницы с грузом так, как бегает человек в смертельной опасности, подгоняемый желанием жить и страхом за своих близких. Они тяжелым коротким бегом удалялись от здания администрации, а вслед им били несколько стволов. С ужасом Колян ощутил, как тело Катьки вздрогнуло два или три раза. Она, как щит, приняла на себя предназначенные ему пули. «Суки!» «Падлы! Аааа, твари!» Его переполняла ярость, горе и ненависть. Глаза заливал пот, ноги сводил от напряжения. Легкие были готовы разорваться, будучи не в силах пропустить воздух, достаточный для того, чтобы обеспечить работающие на пределе мышцы кислородом. Сквозь туман он заметил дверь харчевни, ворвался туда с автоматом на изготовку и крикнул. всем нахер отсюда! Быстро!» Потом аккуратно снял с плеч бесчувственную Катьку, смахнув со стола какие-то плошки и уложил на стол. Харчевня была почти пустая. Трое забредших в нее посетителей порскнули ко входу, как зайцы. Потом один остановился и, глянув опасливо на залитое крови лицо атамана, сказал «Атаман, это я, Петр, помните меня? Может, помощь нужна?» В глазах Николая появилось понимание. Потом он хрипло засмеялся, как закаркал. «Ясно дело! Нужна!» «Оружие есть?» «Есть, карабин!» «Тогда жди тут! Я наших встречу! Охраняй Катьку! Кто приблизится, стреляй!» Он выбежал из харчевни и увидел, что метрах в тридцати от него из последних сил ковыляют вяло отстреливаясь его охранники. Видно было, что и вторую девушку зацепили, и она лишь волочится, едва переставляя ноги за парнями. Сзади по ним били плотным огнем несколько преследователей, а также высунувшиеся из окон здания сепаратисты. На глазах Николая несколько пуль выбили фонтанчики брызг из хромающего Василия. Он обмяк и сполз с плеча товарища в пыль на дороге. Колян прислонился к косяку и стал точными одиночными выстрелами выбивать из толпы палящих особо злостных стрелков. После второго упавшего остальные кинулись в разные стороны под прикрытие домов и деревьев. Он перенес огонь на окна администрации, где мелькали люди и шевелились в окнах стволы. Раненая вторая охранница и задетый охранник доковыляли до входа в таверну. «Атаман! Василий мертв!» «Я так и понял!» «Давайте, ребята, баррикадируйте двери, а я с Петром наверх!» Хозяин кафе и официантки с поварами с ужасом смотрели на рваных, закопченных бойцов, покрытых потеками крови. Петр с изумлением спросил. «Атаман, что тут происходит? Это что было-то вообще?» «Бунт, брат Петруха. Чуть не полегли мы. Видимо, все было рассчитано заранее. Только мы сломали планы. Осада слишком быстро прекратилась. Да я тут коменданта разоблачил!» Вот и началось раньше, чем они планировали. Теперь нам надо продержаться до прихода наших. Только вот предупредить их надо. Ты как, в силах повторить свой подвиг?» Он намекнул на то, что Петр сообщил врозь об осаде, прорвавшись через заслоны осаждающих. «Беги к нашим, сообщи, что в городе заговор, и кто примкнул к бунтовщикам, а кто свой, непонятно. Пусть осторожно просачивается в город. Разбежавшихся бандитов потом добьем. Сейчас не до них». «Надеюсь на тебя. А мы пока тут будем держаться, сколько сможем. Не подведи». «Ага». Он, испытывающий, глянул на Петра. В глубине души предательски мелькнула мысль. «А если и он?» Но потом он ее отбросил. «Кому-то верить надо. Парень ему с первого взгляда понравился. Может, и не предатель?» «Атаман, я знаю, о чем вы думаете. Я не предам. И я не в курсе, чем они тут кружили. Я лазил по лесу, резал чучмеков, как и до потопа. Так что не сомневайтесь». — Петь, я не буду нагнетать, но если нас тут завалят, будет большая смута, ты понимаешь? — Понимаю. Русские своих на войне не бросают. — Все, говори много. Ушел я, атаман. Постараюсь быстрее. Петр подошел к краю плоской крыши. После потопа многие здания в городе строились исключительно с плоской крышей, ограниченной высокими в половину человеческого роста стенками. Каждый день шел послеобеденный ливень, обильный и регулярный, как включение водопровода. Крыша служила водосборником с помощью покатости к центру, где имелось отверстие, вода стекала в емкости, а когда они были полными, на улицу в водостоки Это решало проблему водоснабжения, что при отсутствии электричества было жизненной необходимостью. Кроме того, плоские крыши служили площадками для стрелков. Если бы враги ворвались в город, их встретило бы ожесточенное сопротивление. Каждый дом был крепостью. Конечно, Николай мог бы уйти вместе с Петром, и никто бы их не остановил, но он не мог бросить раненых ребят и Катьку. Русские своих на войне не бросают, потому альтернативы не было или довериться Петру и ждать, или другого или не было. Петр скользнул за стенку, повис на руках и спрыгнул. Укрываясь за домом, он быстро пронесся по улице, меняя направление движения и петляя как заяц. Вслед ему бухнуло несколько выстрелов, которые быстро затихли. Видимо, стрелявшие решили, что он не имеет отношения к атаману, а просто случайный прохожий, спасающийся от заварухи. Николай высунулся за парапет крыши и сделал пару прицельных выстрелов. Ранив или убив одного из сепаратистов, он снова спрятался, укрываясь от пуль и крошки, отколовшейся от кирпичей. Вынул магазин, посчитал патроны. Магазин был почти пуст. Пошарился за поясом и неожиданно нашел два полных магазина к автомату. Он удивился. Видимо, когда забирал автомат, обшарил трупы и собрал боеприпасы совершенно автоматически, так что это не задержалось у него в голове. Он обрадовался, еще раз осторожно выглянул и выпустил несколько пуль в осаждавших. Потом вынул пустой магазин и вставил новый. «Надо проверить, что там у ребят». И как бы отвечая на его мысли, по лестнице наверх кто-то затопал. Он передернул затвор и направил его на люк. Оттуда крикнули. «Атаман, это мы!» Он узнал голоса охранников и облегченно вздохнул. Те выползли из люка, опираясь на руки. У охранницы голая нога, простреленная на вылет, была перетянута тугими повязками, сквозь них сочилась кровь, но кость вроде бы была цела. Она хоть с трудом, но опиралась на ногу. Парень был голый по пояс, пуля сломала ему ребро, войдя сзади и выскочив через широкое отверстие впереди. На молчаливый кивок Николая он ответил. «Жить буду, если не убьют». «Ну, раз шутите, значит, не все так плохо. Вы Катьку одну там оставили, что с ней?» Живая пока. Перетянули ее. В нее попали еще три раза. Но все в ноги. Вроде ранение не опасно. Дышит без сознания. Трактирщик там не напакостит. А мы его связали на всякий случай. Если он ни при чем, потом извинимся. Обслугу заперли в подвале. Двери заложили столами, бочками. Она тяжелая, толстая. Запирается изнутри брусом. Без взрывчатки не взять. У трактирщика забрали карабин. Нам нужнее. Патроны есть. Николай повеселел. Живем, ребята. Патроны есть, жратва есть, питье тоже. Пасите уродов, постреливайте, только берегите патроны. За помощью я послал. Нам только время протянуть надо. Думаю, наши недалеко, только бы продержаться. Кстати, о жратве. Пойду я найду что-нибудь нам перекусить. Заодно ногу промою и перевяжу. Не хватало еще заразу занести. Он глянул с отвращением на воспаленную рану на бедре под вспоротой пулей штанины и, прихрамывая, спустился вниз. Катька лежала на столе. Топик с нее сняли. Она хрипло дышала, с трудом проталкивая воздух в легкие. Он присмотрелся к ее воспаленным губам. Пузырей крови не было. Легкие не задеты. У него отлегло на душе. Есть шанс, что выживет. Хоть она и получила столько ранений. Организм молодой, здоровый, тренированный, выживет, если они выберутся. С этой мыслью он пошел в кладовку, нашел бутылки с каким-то содержимым. Оказался самогон, двойной или тройной перегонки. Обрадовался, зубами открыл деревянную пробку, звучно хлопнувшую в тишине, и начал, скрипя зубами и матерясь, лить спиртное себе на рану. Жгло, как будто раскаленным железом. Борозда была глубокая и воспаленная, но вроде не успела поймать заразу. Просто воспаление от удара и раскаленные пули. Он нашел относительно чистое полотенца, разорвал их на бинты и завязал рану, попробовав, может ли нормально передвигаться и не затекает ли нога. Потом пошарился по закромам трактирщика и с радостью обнаружил банку меда, засахаренного, но такого желанного. Николай развязал повязку, черпнул из банки меда и, шипя, намазал липкую массу на рану. В народной медицине мед занимал одно из главных мест. Он был и антибактериальным, и ранозаживляющим средством. Затянув снова повязки, атаман подхватил банку и пошел к Катьке. Он снял все наложенные повязки, промазал раны и снова затянул их. Пошарил в кладовке снова, собрал копченого мяса, немного зачерствевшего ржаного хлеба, несколько бутылок то ли пива, то ли морса, уложил их в плетеную корзину и тяжело поднялся на крышу. Нога все-таки давала о себе знать. Дергала, как щипцами. На крыше все было спокойно, охранники доложили, что все затихло, преследователи чего-то ждали. У Николая неприятно защемило под ложечкой. Неизвестность всегда страшит. Лучше бы потихоньку постреливали и ползли. Тишина настораживает. Но пока затишье, этим надо воспользоваться. И он стал перевязывать ребят.